Глава пятнадцатая. Неудачный вызов. После безуспешной вылазки в Дагарат, Фабиан всерьез взялся за подготовку к уничтожению марионеточника. В течение нескольких вечеров он изучал заклинание призыва, модифицированное Велом. Простая печать действовала на конкретного демона, заставляя того явиться на зов, только если призывающий знал истинное имя темного создания. Вэлл же создал заклинание, помогающее призвать демона, имя которого было неизвестно. Однако и здесь имелся свой нюанс. Чародею нужен предмет, на котором остался магический след нужного создания. И такая вещь у Фабиана была. Карта города с отметками демонической активности, полученная от следопыта Джеймса Киннона. Вот и очередной вечер Фабиан потратил на закрепление заклинания. Лишь услышав пронзительный звон часов, он встрепенулся и оторвал голову от книги Вела. Циферблат показывал восьмой час. На сегодня хватит, да и усталость давала о себе знать. Потянувшись к своему пиджаку, Фабиан заметил настольный календарь, на котором все еще красовался предыдущий месяц с несколькими краткими пометками. Он поднял глаза и посмотрел на настенный календарь, висевший над столом Ларри. К концу подходила пятница. За всеми делами и напряженной работой неделя пролетела незаметно. Фабиан стянул с дверцы шкафа пиджак и надел его, собираясь было уйти, как услышал звонок телефона. Одного взгляда на дисплей хватило, чтобы у Фабиана сразу же зародилось дурное предчувствие. ведь звонил Вэл. Он вздохнул, пытаясь убедить себя не волноваться. «Мало ли, зачем он понадобился шефу?» Фабиан провел пальцем по экрану, приняв вызов. «Да, Вэлл. Фаб, ты в офисе?» «Вот, уходить собрался, а что? Нужно выехать на место!» Фабиан вздохнул. Вообще-то он не рассчитывал сегодня на дополнительную работу, но деваться, казалось, было некуда. Понимаю, уже поздно, а ты и так задержался. Но дело серьезное, и похоже потребуются способности сильного мага. Датчики зафиксировали мощный всплеск магической энергии. Предположительно, источником является могущественный демон. Работенка как раз для оперативника первой категории. Ладно, Вэлл, съезжу посмотрю. Надеюсь, не придется звонить Ларри. У него какие-то свои планы. Не хотелось бы беспокоить. «Уверен, ты вполне справишься один», — отозвался шеф. «Ликвидаторы приедут следом, но ты все равно поаккуратнее», — Фабиан усмехнулся. «Ага, разумеется». Вэл, пожелав ему удачи, отключился. Перед выходом Фабиан даже не подумал взглянуть на карту Джеймса кинана Лист бумаги песочного цвета валялся поверх груды книг и распечаток. Внезапно на нем появилась ярко-красная метка, обозначившая активность марионеточника. И метка эта совпала с местом, куда Вэлл послал своего оперативника. «Карриган!» — оклик застал Фабиана в холле департамента. Внутри все перевернулось от звука голоса. «Фабиан!» Сохраняя как обычно внешнюю невозмутимость, остановился и повернулся. "Да, Джан. Ты едешь на только что поступивший вызов от Вела?" "Да." Он даже не скрывал раздражения в голосе. "Я с тобой." Услышав эти слова, Фабиан чуть не упал. "С чего это она собралась ехать с ним?" "Конечно, официально нигде не прописано, что оперативники должны выполнять задания с конкретным напарником." и на вызовы можно было выезжать с кем угодно. Но поскольку от на этот счет никаких указаний не поступало, Фабиан сделал вывод, что Джоан сама решила присоединиться к нему. Логика, безусловно, в ее намерении была, ведь иногда на задание отправляли оперативника сразу в паре с ликвидатором. В таком случае один разбирался с демоном, а другой устранил последствия, чтобы не дергать потом дежурную команду ликвидаторов. фабиано впрочем, это вообще не устраивало. «Исключено», — резко возразил он. «Что? Я могу помочь. Тебе не придется в одиночку сражаться с демоном». «Я всегда работаю один. Вал лично позвонил мне и попросил выехать на место. А тебе речи и не шло, и я на это не подпишусь». Просьба Джоан оказалась для Фабиана полной неожиданностью. Однако он даже не собирался раздумывать, брать с собой девушку или нет. «Придется тебе поступить со своими принципами разок. вэл позвонил и мне, сказал, чтобы я была готова выдвинуться следом за тобой и устранить все последствия. Ты же камня на камне не оставишь». «Ну вот и делай, как сказал вэл Жди, пока я закончу». Фабиан всерьез начал сердиться, внутри у него все клокотало от возмущения. Кем она себя возомнила? Он грозно посмотрел на нее, но Джоан это нисколько не впечатлило. «Послушай, имей совесть!» – воскликнула она. «Мне совсем не улыбается ждать несколько часов, пока ты будешь сражаться, а потом среди ночи мчаться непонятно куда и подчищать за тобой бардак». Но Фабиан не собирался сдаваться. «Нет, Джан, ни за что!» — повысил он голос. «Я работаю исключительно один или с Ларри, а ты будешь только мешать». «Даже если мне придется вступить в бой, я могу себя защитить. Я еду с тобой сейчас». «Нет!» — почти закричал Фабиан. «У меня есть адрес, Карриган. Что мне помешает взять такси и поехать следом?» Фабиан промолчал, чувствуя, что может просто не сдержаться, и кипящая в нем ярость вырвется наружу, обрушившись на Джан. Но мысль о том, что пока они здесь кричат друг на друга, демон угрожает жизням жителей Нуарвилля, немного остудила пыл. Спор к тому же был совершенно бессмысленным. Джан не уступит, и Фабиан тоже. И они оба это знали. «Черт!» «Как меня это бесит!» – отвернувшись, прорычал Фабиан. Он не переживал, услышала ли Джоан, поняла ли его слова. Фабиан никогда прежде не выезжал с ней на задание, не знал, какова она в реальном бою. Впрочем, не просто же так она получила первую категорию. Но что немаловажно, в ее присутствии он даже превратиться не сможет, случись что. «Ладно». В конце концов, угрюмо сказал он, «Но не думай, что ты победила. У меня не так много времени, чтобы продолжать этот спор. Лучше я потрачу его на уничтожение зла, чем на глупые препирания. И Фабиан, сорвавшись с места, покинул здание департамента. Он шагал так быстро, что Джоан отстала от него. К тому моменту, как она подошла к машине, Фабиан уже завел двигатель. Джан села, захлопнула дверь и тут же отвернула голову к окну. Салон наполнился приятным легким ароматом ее духов и терпким запахом натуральной кожи косухи. Джан не смотрела на Фабиана, всем своим видом показывала, что она здесь хоть и по своей воле, но общаться с ним не намерена. Что ж, если ты готова, то едем, хмуро проговорил он. Да. Ее голос прозвучал глухо. Отлично, вперед. Автомобиль тронулся и выехал со стоянки. Фабиан Кожей чувствовал сгустившееся в салоне напряжение. Он знал, что Жан, как и многие другие в департаменте, терпеть его не могла и по возможности старалась избегать взаимодействия с ним. И все же, несмотря на это... Забота о собственном комфорте заставила ее напроситься с ним в эту поездку. «Вэлл, well, значит, просил тебя ехать следом?» «Да». «Почему он решил, что это должна быть непременно ты?» «Директор департамента не докладывает мне о мотивах своих решений», – холодно ответила Джоан. Фабиан усмехнулся, оценив ее колкий ответ. Он отлично знал, что устранять последствия его стычек с демонами практически всегда отправлялась Джан. Она, однако, о своих выдающихся способностях ничего говорить не стала. «Вероятно, он считает, что один ликвидатор первой категории лучше, чем три ликвидатора третьей», сказал он, смотря на светофор. «Зная я, что ты напросишься со мной, то попросил бы его отдать тебе прямой приказ ждать». Джан резко повернулась к нему. Ее глаза сверкнули. «Я просто хотела освободиться пораньше. Но спасибо. Я уже пожалела, что навязалась. Лучше бы в самом деле осталась и подождала. Не пришлось бы выслушивать все это». «Пожалуйста. Так-то мне все равно. Моя главная задача – уничтожить тварь. Но если еще и тебя защищать придется…» «Я же сказала, что могу сама за себя постоять. Перебив его, возразила Джан. В ответ на ее слова Фабиан хмыкнул. «Ты ведь никогда заранее не знаешь, что тебя поджидает. Не стоит быть такой самоуверенной». «Ну так останови машину!» взвилась Джан. «Я уже не против, чтобы ты отправился туда один и выполнял свое чертово задание». «Быстро же ты свои решения меняешь!» Язвительно заметил Фабиан. Но дело даже не в этом, Скайлер. Как я уже сказал, я не знаю, с чем мы столкнемся, но дело, вероятно, серьезное. Произойти может все, что угодно, и, защищая тебя, мне придется отвлечься от схватки с монстром. А это значит, что наши шансы вернуться оттуда целыми и невредимыми уменьшаются примерно вдвое. Не знаю, чем ты думала и чего добивалась, но ни к чему хорошему это не приведет. Могу тебя заверить. Интуиция меня редко подводит. Так остановись, что же ты? Да я бы с радостью, мрачно ответил Фабиан. Только вот теперь я не уверен, что так будет для тебя безопаснее. Не прикидывайся, тебе плевать и на меня, и на всех остальных. Высокомерный ты гад. Моя безопасность последнее, о чем ты переживаешь. Фабиан промолчал. притормозив и сосредоточившись на перестроении. Они почти добрались до места, однако Джан не унималась. Она больше была не намерена безропотно сносить его колкости и грубость, а понимание собственной ошибки переполнило ее чашу терпения. «Защищать меня, значит, собрался. Вероятно, так же, как защитил Лизу Тайлер». В тишине, нарушаемой лишь тихим гулом мотора, Джан отчетливо услышала резкий вздох. Спасибо, что напомнила, сухо отозвался Фабиан. Джан взглянула на него, осознав, что перегнула палку. Губы Фабиана были плотно сжаты, а стискивавшие руль пальцы побелели. Слишком поздно Джан поняла, что натворила в своем желании уколоть его посильнее. Неважно, каким был Фабиан и что говорил. Но этого удара он не заслуживал. Она могла только догадываться, какую боль он испытывает, вспоминая о Лизе. Она не имела никакого морального права напоминать ему об этом. Да еще в таком тоне. — Прости, — сдавленно сказала она, откинувшись на спинку сиденья и зажмурившись. — Ничего, все нормально, — отозвался Фабиан. Плевать он хотел на эту ссору. Со своей стороны даже не считал нужным извиняться перед Джоанн, считая, что был прав. Совсем скоро она сама в этом убедится. Автомобиль свернул с главной трассы, и они оказались в строящемся квартале. Несколько минут спустя навигатор сообщил, что конечная цель достигнута. Притормозив у обочины, Фабиан заглушил двигатель, однако выходить не торопился. Джан вопросительно склонила голову. Фабиан бросил на нее взгляд, от которого стало не по себе. В его глазах цвета холодного штормового моря мелькнуло что-то человеческое. Джан впервые видела, чтобы он так на нее смотрел. По правде говоря, трудно было представить, что Фабиан способен на другие эмоции, кроме раздражения и гнева. На секунду ей показалось, что сейчас он улыбнется. Скажет что-то ободряющее, но тот оставался серьезен. «Поверь мне, так будет лучше», – тихо сказал он. «Фаб», – но Фабиан перебил ее, прочитав короткое заклинание. В его руке вспыхнул и тут же погас голубоватый огонек. Тело Джан застыло, глаза ее закрылись. Девушка откинулась на спинку сиденья, погрузившись в сон. Фабиан кивнул и выбрался из машины. Время действия усыпляющего заклинания зависело от силы воли того, против кого оно было применено. Воля же Джоан была сильна. Вскоре она освободится от оков магического сна. И потому у Фабиана на все про все есть несколько минут. Он закрыл автомобиль на ключ и направился к месту, где ему предстояла схватка с демоном. Отойдя подальше, Фабиан на миг остановился и оглянулся. В сумерках фигуру Джоан внутри было не видно. А она ведь могла предположить, что именно так все и случится. Разве мог Фабиан после произошедшего с Лизой поставить под угрозу жизнь любимой девушки? Фабиан отвернулся и двинулся вперед. Он отступил на пыльную строительную площадку, тут же почувствовав, как под его ногами земля затряслась. Тварь ждала его. Он пожалел, что с ним нет наделенного способностью к терракинезу Ларри. При помощи сил друга было бы очень удобно отслеживать червей. Был еще один способ выяснить, где именно находится враг. К нему Фабиан старался прибегать как можно реже, но сейчас это оказалось действительно необходимо. Он закрыл глаза и запрокинул голову. На первый взгляд могло показаться, что ничего не происходит, но Фабиан ощутил жуткую резь в глазах. Затем опустил голову и открыл глаза, которые утратили человеческий вид и светились теперь белым пламенем. Мак обвел взглядом площадку, моментально обнаружив червя. И ради этого Вэлл послал его сюда. Глаза Фабиана вспыхнули ярче, земля под ногами затряслась сильнее. «Ну, покажись, тварь!» — сказал он, и голос его многократным эхом прокатился по площадке. Не прошло и пары секунд, как земля вспучилась и пошла трещинами. Глаза Фабиана вернулись к прежнему виду. Он принялся произносить заклинания, которые должны были помочь ему сдержать, а затем и уничтожить червя. Но едва зверь появился над поверхностью, как Фабиан понял, что с ним что-то не так. Его окружала чужая враждебная аура, словно монстр находился под контролем другого, более сильного демона. Марионеточник! Неужели тот же самый? Многочисленные глаза червя горели неистовым оранжевым пламенем, а вокруг головы вились похожие на светлячков огоньки, виспы. Фабиан понял, с чем столкнулся. Марионеточник объединил свои силы с мощью червя, и никакие слабые заклинания не сдержат получившегося крайне могущественного демона. Магия Фабиана тут же развеялась, и червь метнулся к врагу. Окружавшие огромную пасть щупальца сплелись вместе и превратились в подобие булавы. Навершие с силой ударило Фабиана в грудь, едва не вышибив дух. Фабиана отбросило к бетонной стене. Поднявшись, он вскинул руку и начал произносить заклинание, благодаря которому вокруг червя образовалось светящееся кольцо, за ним появилось и второе, третье. Фабиан почти закончил чертить печать изгнания, когда земля под его ногами вновь содрогнулась, и он едва смог удержать равновесие. Рядом возник еще один земляной холм, а чуть поодаль стал расти третий. Фабиан ошеломленно наблюдал, как один за другим из земли появляются еще два червя. Первый демон тем временем разрушил ослабевшие чары незавершенной печати и, целиком выбравшись из земли, пополз к магу. Фабиан оказался окружён тремя монстрами, каждый из которых подчинялся невидимому марионеточнику. Фабиан вскинул руки, но не успел произнести ни одного заклинания. Жуткий грохот и скрежет раздались где-то над головой, и в следующий миг на одного из червей упала гигантская бетонная плита. Два других демона метнулись в стороны, убираясь от обвала подальше. Фабиан, защищаясь от мелких камней и осколков, возвел вокруг себя щит. «Фабиан!» — услышал он. Он убрал щит и бросился на звук знакомого голоса. Выбравшись из облака каменной пыли, он увидел Джоан. Она стояла на краю стройплощадки. «Зачем ты пришла?» – крикнул Фабиан. «Я очень вовремя, не так ли?» «У меня все под контролем». «Ну да, вижу. Я же говорила, что не хуже тебя умею сражаться». «Как ты выбралась?» «Не один ты владеешь телекинезом». «Открыть замок было проще простого. Я...» В этот момент Фабиан схватил ее за руку и резко дернул в сторону. Они вместе повалились на землю, а на то место, где они стояли ранее, упала туша червя. Маги вскочили на ноги и отбежали подальше, пока из-под бетонных обломков выбирался третий червь. Демоны снова окружили их. Фабиан повернулся к ним лицом. Джан осталась позади него. «Их контролирует марионеточник!» — выкрикнул Фабиан. «Видишь светлячков вокруг их голов? Не позволяй им до тебя дотронуться!» «Поняла!» Джоан не хуже него знала, что одного касания этого светлячка хватит, чтобы марионеточник взял под контроль ее разум. Она приготовилась обороняться, что было вовремя. Один из червей метнулся к ней. Ее ладони исчезли в зеленом магическом пламени, превратившимся в печати, что понеслись к демону. Фабиан в тот момент отражал атаку другого червя, и лишь чудом успел заметить, что к напарнице устремились несколько щупалец. Но стоя к ним спиной, она этого не видела. джан С этими словами Фабиан вскинул ладонь, и Джиан тут же окружил светящийся магический щит, в который и врезались щупальца червя. Но из-за этого маневра Фабиан не успел отразить атаку. Червь ударил хвостом, и он отлетел в сторону, прокатившись по земле. Он попытался подняться, но голова гудела, тело не слушалось, а звуки доносились будто бы издали. Земля в очередной раз затряслась, и к трем демонам присоединились еще двое. Черви выползли на поверхность и повернулись к людям. Головы их мерцали оранжевым. Фабиан в отчаянии подумал, что им вдвоем не справиться с таким количеством врагов. Пять демонов. Да тут целый отряд магов нужен. К тому же после смерти Лизы он не готов идти на риск и играть в героя. Не позволит этого и Джоан. И это в бой еще не вступил марионеточник. Фабиану требовалась помощь Безликова. Но он колебался. Если он превратится, Джоанн узнает о его тайне. Но Фабиан тут же отбросил эти глупые мысли. Сейчас речь шла о жизни и смерти. Думать о всякой ерунде было просто некогда. В следующий миг началась трансформация. Джоанн, наблюдавшая за превращением со стороны, не сразу поняла, что происходит. Фабиан вскрикнул обхватив ладонями шею. Его облик начал стремительно меняться. Тело и конечности вытянулись, контуры засветились бело-голубым светом. За спиной выросли крылья и хвост, а на голове появились рога. Не прошло и пары секунд, как перед ней появился демон безликий. Джоан видела подобных существ только на картинках в магических книгах, а сейчас один из них стоял перед ней во плоти. Она прижала ладони к рту, внезапно все осознав. «Фабиан Карриган! Носитель демона!» Этот факт поверг ее в глубочайший шок, и она попятилась. Безликий резко взмыл в воздух. С одним взмахом крыла он вошел в пике, камнем падая прямо на одного из противников. Демон полоснул толстую грубую кожу червя когтями, разорвал ее и исчез в чреве врага. Глубоко провалившись внутро твари, безликий судорожно забил крыльями, но склизские внутренности обволокли его подобно плотному кокону, что затрудняло любое движение. Тогда демон сжался в комок, сложив крылья и обвернув хвост вокруг ног. Вокруг Безликого образовался светящийся магический шар. Накопив достаточно мощи, он резко выпрямился во весь рост, разводя руки и крылья в стороны. Разорванное изнутри тело червя разлетелось на куски, а Безликий аккуратно приземлился между застывшей в ужасе Джан и еще дергавшимся хвостом демона. Но бой был далек от завершения. Перед Безликим появились два других червя. Один из них метнулся к Джан, но крылатый демон опередил его. В один прыжок он оказался перед ним и ударил того кулаком. Червя отбросило в сторону и безликий повернулся к Джан. Фабиан, контролирующий демона, решил поскорее убраться отсюда вместе с ней ради ее же безопасности. Он сделал шаг по направлению к Джан, но та попятилась. Безликий подошел почти вплотную и протянул ей когтистую руку. И Джоан, в страхе попытавшись оттолкнуть ужасное создание, случайно коснулась ладонью его груди. Ни Фабиан, ни демон так и не поняли, что произошло дальше. Джоан внезапно забилась в судорогах, ее дыхание превратилось в хрипы, а тело выгнулось дугой. В глазах вспыхнул тот же белый свет, что мгновением раньше окружил Безликого. Сам демон обнаружил, что практически не способен двигаться. С огромным трудом он сумел возвести вокруг себя и Джоан магический барьер для защиты от атак оставшихся червей. Но Джан становилось все хуже. Под алебастровой кожей шеи вздулись синие вены. Приложив почти титаническое усилие, безликому удалось сбросить странное оцепенение. Он схватил руку чародейки, и отнял ладонь от своей груди. Тут же он почувствовал, что снова способен двигаться. Джоан замерла и рухнула на землю, где осталось лежать неподвижно. Безликий метнул в червей несколько магических зарядов, затем подхватил Джоан на руки и взлетел, уносясь от твари прочь. Он опустился на крышу дома и осторожно положил бесценную ношу на бетонное покрытие. Отойдя от нее на безопасное расстояние, Безликий схватился за голову. Сделал несколько нетвердых шагов, а потом упал на колени. Крылья яростно били по воздуху, руки скребли покрытие крыши. Демон сопротивлялся, не желая уступать физическую оболочку человеку, но был бессилен против своего носителя. Фабиан же медленно принимал человеческий вид. Наконец обратная трансформация завершилась. Фабиан поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к Джан. Он опустился рядом с ней на колени и взял за запястье. Но все было в порядке. Жизнь пульсом билась в ее теле. Всего лишь без сознания. Руки Фабиана дрожали, когда он попытался поднять девушку. У него получилось это далеко не сразу. В этот раз превращение в человека почему-то отняло много сил. В конце концов он сумел выпрямиться и направился в сторону выхода с крыши. Фабиан не помнил, как добрался до своей квартиры, как открыл дверь и прошел в спальню, положил Джоан на свою кровать. Окончательно он пришел в себя, только когда обнаружил, что сидит на полу в коридоре, опираясь спиной на стену. Придерживаясь за нее рукой, Фабиан медленно поднялся и пошел в душ. Привел себя в порядок как можно быстрее, добрался до гостиной, где рухнул на диван и заснул крепким сном чрезвычайно уставшего человека. Утром после пробуждения он, к своему удивлению, чувствовал себя отдохнувшим. Несколько минут он лежал без движения, уставившись в серый потолок и вспоминая о том, что произошло вчера. Прогнав остатки сна, он прислушался, но в квартире царила тишина. Фабиан поднялся и пошел в ванную, откуда спустя десять минут вышел бодрым и свежим. Он прокрался по коридору и тихо заглянул в свою спальню. Джаан еще спала, и Фабиан, прикрыв дверь, направился на кухню, чтобы приготовить завтрак. Покончив с делами, он уселся на стул и включил для фона телевизор. сильно уменьшив громкость. Небольшими глотками Фабиан пил кофе, с каждой секундой чувствуя себя все лучше и лучше. Теперь нужно дождаться, пока проснется Джан и поговорить с ней. Вчера что-то произошло. Она вступила в прямой тактильный контакт с безликим, что вызвало странную неожиданную реакцию. Фабиан мог бы предположить, что ее организм не выдержал нагрузки. и Джан лишилась чувств. Но что именно случилось, могла рассказать только она. Оставалось надеяться, что Джан не сбежит от него в ужасе, едва завидев, ведь теперь она знала, кто он. Фабиан выругался. Если бы он только настоял на своем и не позволил ей ехать с ним, но теперь уже ничего не изменить. Услышав тихий шорох, Фабиан резко подскочил с места, И в смятении уставился на дверной проем. Там, нервно сжимая косяк, стояла Джан. Он отметил, что на ней были надеты его футболка и спортивные брюки. Выглядела маленькая девушка в одежде на три, а то и на четыре размера больше весьма комично. Штаны были так велики, что закатать их пришлось почти до колен. Ужасно смущаясь, Джан заправила прядь волос за ухо. Ох! Взял себя в руки Фабиан. — Ты нашла одежду. Хорошо. — Прости, пришлось похозяйничать в твоем шкафу. Моя одежда никуда не годится. Она жутко грязная и... Она потрясла черно-белым комком. — Джан все в порядке, — мягко произнес Фабиан. — Садись, я сейчас разберусь с твоими вещами. Она кивнула и присела на краешек ближайшего стула Протянув Фабиану свою одежду, Джан шокировала проявление участия и заботы с его стороны. Ведь каких-то пару часов назад он был с ней крайне груб и резок. Фабиан тем временем вышел из кухни, и она услышала, как в ванной пискнула стиральная машина. Через несколько мгновений Фабиан вернулся. Вот и все. Но тебе придется задержаться. Кофе? Да, пожалуйста. «Не стесняйся!» Он кивнул на стол. «Ты, наверное, голодна, так что ешь. Я завтрак приготовил специально для нас». «Спасибо!» Фабиан старался держаться с ней деловито, как ни в чем не бывало. Но воздух в кухне, казалось, наэлектризовался до предела. Приготовив кофе, он поставил кружку перед Джоан, а сам вернулся на свое место. «Спасибо, что приютил меня!» «Ерунда!» Джан, я хотел поговорить о... вчерашнем!» Она дернула плечами, и Фабиан спросил. «Что произошло? Что ты помнишь?» Какое-то время Джан молчала, собираясь с мыслями, а затем посмотрела на него. В глазах мелькнул страх, но она быстро справилась с чувствами. «Существо, в которое ты обратился! Это же демон-владыка Безликий!» Девятый класс по уровню угрозы. Да, Шеду. Одно из его имен. Он защитил меня. Я помню, как он закрыл меня собой. Точнее, это был ты, конечно же. А я дотронулась до... тебя. Не знаю, как объяснить, что произошло дальше. Словно электрический удар, замелькали какие-то образы. Память мироздания вышла из-под контроля... и я не смогла это остановить. Я видела, как менялись времена и эпохи. Там были лица, люди, похожие друг на друга, и одно ключевое звено в этом ворохе — безликий. Фабиан кивнул. Его предположения отчасти оказались верны. — А что ты чувствуешь сейчас? — Да в общем-то ничего необычного, но... Она коснулась ладонью поверхности стола и прикрыла глаза. Вокруг ее руки разлилось мягкое зеленое сияние. Через пару секунд она отняла ладонь и посмотрела на Фабиана. «Мои способности усилились!» Джоан снова взглянула на свои ладони. «Не знаю. Ух!» «Я могу лишь предполагать, но кажется, контакт с Безликим сделал тебя сильнее». «Но каким образом, Фабиан?» «Демоны – мощнейший источник магической силы. Вероятно, часть энергии Безликова передалась тебе, и твоя сила выросла. Ты упомянула, что видела разные времена, а люди были похожи друг на друга? Так вот, ты увидела историю Безликова и его носителей. Насколько далеко ты смогла погрузиться? «Век семнадцатый-восемнадцатый», – пожала плечами Джан. «Не уверена. Я плохо разбираюсь в моде тех времен». Фабиан кивнул. «Возможно, теперь твоя память мироздания ограничивается примерно четырьмя столетиями». Джоан изумленно уставилась на него. «Может, это ненадолго, и вскоре все будет как прежде», — успокоил ее он. «А если нет?» «Тогда тебе придется учиться тонкому контролю памяти. Не волнуйся, все будет в порядке. Ты привыкнешь». Он машинально протянул руку, хотел было прикоснуться к локтю девушки и выразить свою поддержку. Но Джоан дернулась назад, убирая руки со стола. Фабиан вопросительно посмотрел на нее. «Боишься меня?» «Ты носитель демона, девятый класс!» «По уровню угрозы точно!» Фабиан закрыл глаза и опустил голову. «Да, вот ты знаешь правду!» «Понимаешь теперь, почему я тебя избегал? Почему был так груб?» «Одно касание, и ты бы обо всем узнала благодаря памяти. Я не хотел, чтобы ты боялась меня, считала порождением зла. Я не по своей воле стал носителем безликого, и всю жизнь ищу способ от него избавиться». «Фап!» «Не нужно, Джан, Ты не виновата. Я понимаю». Я бы и сам отреагировал так же. «Кто еще в курсе?» «Ларри и шеф. И ты». «Я никому не скажу». Он знал это, не сомневался в ней, но все же ответил. «Спасибо». Они помолчали, а затем Джоанн сказала. «Я думала, ты меня ненавидишь. С тобой невозможно было общаться. Что-нибудь тебе скажешь?» а в ответ слышишь одни только грубости и колкости. «Теперь ты понимаешь, почему», — криво усмехнулся Фабиан. «Но я никогда не испытывал к тебе ненависти или неприязни». Порывистым движением Джан протянула руки и сжала в пальцах ледяную ладонь Фабиана. Она заметила тонкие шрамы на его предплечьях, по три на каждом, которые складывались в магические формулы, неизвестные ей. Фабиан оторопело посмотрел на девушку. «Прости», — сказала она. «Ты защитил меня вчера, спас от демонов, приютил, а я веду себя так, будто ты прокаженный, очень грубо с моей стороны». Тень улыбки тронула губы Фабиана. «Безликий, может, и представляет серьезную угрозу, но я его полностью контролирую», — сообщил маг. «Он не опасен для окружающих. Хотя они, как ты знаешь, считают иначе. Только сейчас, глядя в его глаза, Джан поняла, почему он производил неприятное впечатление. Ее собственная реакция лучше слов объясняла причины его отчужденности. Еще несколько десятков лет назад таких как он уничтожали, если их тайна раскрывалась. Сейчас, узнав правду, окружающие потребовали бы изолировать его. Одно оставалось неизменным. Во все времена носителей боялись и ненавидели. А Фабиан Карриган, хоть ни с кем намеренно и не ссорился, многим не нравился из-за своей язвительной и недоброй натуры. Из ванной внезапно раздался писк. Стиральная машина закончила стирку и сушку вещей. Джоан подскочила от неожиданности, выпустив руку Фабиана. Тот поднялся на ноги и отправился за одеждой. Вернувшись, он протянул Жан чистые и сухие вещи. «Машина с сушкой – замечательная вещь!» – пробормотала она. «Я переодеваться!» – и как ошпаренная выскочила из кухни. В ожидании Жан Фабиан присел на подоконник и стал вглядываться в объявшее город серое утро. Гостья вернулась через несколько минут. Она предложила помочь с уборкой, но Фабиан отказался от помощи. Однако Джан стояла на своем, заявив, что это единственное, чем она может отплатить ему за спасение жизни. В конце концов Фабиан согласился. К тому же у него появилась идея. Оставив Джан убирать со стола и загружать посудомойку, он отправился в свою комнату и быстро переоделся в лонгслив и джинсы. Выйдя из комнаты, он столкнулся с Джоан, которая уже собиралась уходить. «Хочешь, вызову тебе такси?» «Я составлю тебе компанию, а потом рвану за машиной», предложил он, накидывая кожаную куртку. «Нет, Фабиан, спасибо», с улыбкой ответила она. «Не хочу тебя напрягать. Прекрасно доберусь и на метро». «Давай хотя бы провожу до подземки». «Правда, Фаб, не нужно, я...» Джан перебил он, открывая дверь. «Но какой бы я был джентльмен!» «Возражения не принимаются. Идем?» «Тем более мне все равно нужно за машиной, не забывай!» Джоан могла поклясться, что в его глазах мелькнуло веселье. Она вздохнула, покачала головой и улыбнулась. А затем они вместе покинули квартиру. «Твой дом не похож на жилище холостяка», сказала Джоанн, когда они ехали в лифте. «Я люблю красоту, удобство и комфорт», ответил Фабиан, рассматривая свое отражение в зеркале на стене кабины. «У тебя хороший вкус». «Спасибо, я польщен». Они вышли из дома, и Фабиан повел свою спутницу в сторону метро. Первое время они шли молча. А затем Джоан осторожно сказала. «Слушай, шеф наверняка потребует отчет о произошедшем». «Разумеется», — сухо ответил Фабиан. «Можешь описать схватку с демонами, как считаешь нужным. Я не буду против. Вэл и так обо мне знает». В ответ Джоан кивнула. Вскоре они добрались до входа в метро. «Ну, еще раз спасибо за все». Повернувшись к Фабиану, сказала Жан: «До встречи». Махнув на прощание и улыбнувшись, она поспешила в метро. Фабиан тоже махнул рукой и стоял, глядя ей вслед, пока Жан не исчезла из виду. А после развернулся и направился в сторону оживленного проспекта. Там было проще поймать такси. По пути Фабиан вспоминал, как Жан держала его за руку. Он до сих пор ощущал тепло ее пальцев на своей ладони. На большее ему рассчитывать не приходилось, ведь он для нее все равно, что монстр. Несмотря на благодарность, она станет теперь остерегаться его и будет совершенно права. Что, если скрытая в носителе сила вырвется на свободу и причинит Джоан вред? Этого он себе никогда не простит. Начал накрапывать мелкий дождик. Фабиан поежился, приподнял воротник куртки и махнул рукой проезжавшей мимо ярко-желтой машине.